Андрей Левицкий «Нашествие. Москва-2016» Глава первая. «Вторжение». Опоздать было бы катастрофой, и Кирилл чаще глядел на часы. «Надо бросать учебу», — размышлял он. «Вот прямо сейчас». «Встать и уйти из аудитории, и больше не возвращаться сюда!» «Ну зачем ему этот экономический факультет?» «Только время зря теряет!» Откинувшись на неудобную деревянную спинку, он вздохнул, и соседка, крашеная брюнетка Анжела, в легкой розовой кофточке и юбке длиной сантиметров, этак 5-7, покосилась на него. С презрением, надо сказать, покосилась. ну и понятно!» Кирилл обычно таскал растянутые футболки или свитера, линялые джинсы и старые кеды. Не стригся месяцами, отчего перепутанные патлы свисали до плеч. «Нам, настоящим мужикам, нам моду плевать. Хотя для настоящего мужика у него были слишком тонкие черты лица, слишком острый подбородок, слишком средний рост. И будем смотреть правде в глаза, а не в какое-нибудь другое место». Не слишком крупные мускулы. Он был худым, гибким, из тех людей, кто не отличается твердостью костяка, зато мог гнуться, как глаза, и не ломаться под ударами судьбы. У Кирилла Мерсера был прямой нос, черные волосы, быстрые плавные движения и раскусы, слегка японские глаза неопределенного цвета. Не то зеленые, не то карие. Они менялись в зависимости от освещения. Нет, за японца Кира не принимали. Но все же было в его внешности нечто едва уловимо азиатское. «Чего сопишь?» – бросила Анжела. «Не мешай слушать!» Кирилл промолчал. Вроде она там кого-то слушает. На самом деле такое отношение к нему Анжелы было вызвано не старыми дешевыми шмотками – и не отсутствием модной прически. Еще в начале семестра первая красавица курса дала понять, что не прочь закрутить с Киром любовь. Удивительно, что она запала на какого-то лохмача, как обозвал его однажды однокурсник Витечка Сикорский, сын богатого папы из столичной администрации. Кирилл и одевался как начинающий бомж, и держался особняком, и взгляд имел какой-то странный, отсутствующий, Вроде он постоянно думает о чем-то своем и видит то, чего не видят окружающие. Людей это в лучшем случае нервирует, а в худшем вызывает агрессию. Наверняка Витечки, который верховодил на их курсе, носил дыраки и шмотки и приезжал на пары в новенькой иномарке, досадно было, что Анжела, за которую он пытался уклёстывать, предпочла какого-то нелюдимого доходягу с тущим бумажником. Видно было в Кирилле что-то такое необычное, загадочное, что привлекало жадных до романтики девушек. Все бы ничего, да вот только его-то как раз Анжела не привлекала, наоборот, совсем ему не нравилось. Не любил он таких вот расфуфыренных самодовольных девиц, похожих на пластмассовые куклы, поэтому он Анжелу с полным равнодушием к ее чарам отшил, чем естественно, вызвал к себе жгучую неность. А теперь вот они за одну парту попали, просто потому, что Кир опоздал на последнюю перед экзаменами летнюю консультацию и под укоризненным взглядом препода вынужден был сесть на первое же свободное место. Он еще раз глянул на часы. Если б знал, что все так затянется, просто бы не пошел на эту консультацию. Да и что за глупость вообще заявиться перед таким важным делом в универ? Хотя по расписанию преподаватель должен был закрулиться еще 40 минут назад. Но нервничающие из-за близкого экзамена студенты задавали ему кучу вопросов, и дело затянулось. Но вот, наконец, препод отошел от доски, пожелал всем удачи на экзаменах и стал собирать книги со своего стола в портфель. Студенты зашевелились, заскрипели партами. Кир поднялся, взяв потертую джинсовую сумку. По всей аудитории зазвучали голоса. Анжела сидела на том же месте, загораживая ему проход. Достала зеркальце и, сложив губы сердечком, стала их с надменным видом подкрашивать. «Выпусти меня», – бросил Кирилл, думая о своем. Вышло ненамеренно грубо. Очень уж он спешил и потому и следил за интонациями своего голоса. Девушка резко повернулась к нему, явно собираясь выдать в ответ что-нибудь ласковое, но Киру было не до препирательств. Он вскочил на парту, пробежал по ней, наступил случайно кедом на угол Анжелиной тетрадки с розовой обложкой в каких-то гламурных цветочках и оставив на ней грязный отпечаток подошвы. Спрыгнул и поспешил к выходу, толкая студентов. «Мерсер, паскуда, ты что делаешь?» – завопила Анжела вслед. «Якие словечки из уст интеллигентной девушки, студентки третьего курса МГУ!» Кир выскочил в коридор и там вспомнил, что забыл купить энергетик, который ему сегодня ну просто необходим, а на улице поблизости никаких магазинов нет. Пришлось заходить в буфет при студенческой столовой. Сунув в карманы две полулитровые банки дикого БК, он снова выбежал в коридор, сыпался по лестнице, пересек полный голосов просторный холл, шагнул наружу под небывало жаркое для июня солнце и наткнулся на высокого, широкоплечего, как всегда тщательно выбритого, в дорогущем клубном пиджаке и джинсах долларов этак за 500 Витечку Сикорского. Да не одного, а с верным его дружком, таким же гладколицем и зализанным Жорой Поджетовым обладателем огромного торса и выпуклой груди профессионального качка. Оба были примерно на голову выше Кирилла. Перед этими двумя он казался каким-то маленьким, юрким, суетливым, неубедительным, короче. Между ними немного позади стояла Анжела и держала Витю за локоть. Так вот она что. Сикорский, стало быть, добился своего, или пока еще нет, а только движется к желанной цели, спрятанной у Анжелы под юбкой. Кир шагнул в обход, но Витек переместился так, чтобы снова закрыть ему дорогу. «Почему девушек обижаешь, Мерсер?» – презрительно спросил он. «Место свое забыл в этом мире», – бросил Жора, окидывая Кира таким взглядом, словно тот был мокрицей, только что выпалший из выгребной ямы. «Что вам?» Кир, успевший уже начисто позабыть про короткую сцену в аудитории, увидел запятнанную подошву Акеда тетрадку в руке Анжелы и сообразил, наконец, чего они к нему пристали. а а Прошу прощения, я случайно!» Кирилл действительно очень спешил, и все мысли его сейчас были о предстоящей операции, и потому он вообще слабо понимал происходящее. То есть понимал, конечно, но, так сказать, краем сознания – выделив на окружающую реальность лишь незначительные проценты от своей оперативной памяти и мощности центрального мозгового процессора. алгоритм то прост, у тебя есть цель, на пути к ней возникло препятствие, значит, это препятствие следует преодолеть наименее сложным и энергозатратным способом. И он просто нырнул мимо Жоржа, чтобы побыстрее сбежать по лестнице. «Что ж ты невежливо так?» прогудел качок и ухватил его за воротник. И тут же Витёк Сикорский ударил сбоку кулаком в скулу. Чувствительно ударил, хотя и не так, чтобы очень. Кир ещё успел заметить, как мстительно сверкнули глаза Анжелы, а потом вступила в действие одна из программ, вложенных в него тренером. Так сказать, утилита драки. Он присел, вывернувшись из-под руки Жоры, и костяшками согнутых пальцев врезал ветку снизу в подбородок. То есть не совсем в подбородок, а в мягкую ложбинку между ним и шеей. Вообще-то таким ударом можно и убить. Только у Кира для подобного не хватило бы ни силы, ни умения. Все-таки его тренировали в основном с катаной. Да и с нею Кириллу да истинного мастерства было пока что как пешком до Тибета но даже его не слишком ловкий и точный удар произвел на Витечку неизгладимое впечатление. Тут заперхал, как бывалый курильщик ранним утром, захаркал, взмахнул руками и стал валиться на спину. Он упал бы позорно навзничь прямо на каменном крыльце университета в окружении гомонящей толпы студентов, если бы Жора не подхватил его за плечи. Анжела ойкнула, Жора разинул рот. Кир побежал вниз по лестнице. Еще немного, и он точно опоздает. «Э, ты что делаешь?» Прозвучало неподалеку. «Витек, что происходит?» На бегу Кир кинул взгляд через плечо. Из двери университета вывалили два брата Марковских, дружки Жоры по спортзалу. Сбежав по лестнице, он сразу повернул влево. На университетской стоянке свою машину Кирилл никогда не ставил. Ни ту старую, ни эту новую, на которой прикатил впервые. Скула болела. А если там синяк прям перед операцией появится? Чёртов сикорский! Надо было ему вообще кадык в гортань вбить. Сзади закричали, но Кир больше не оглядывался. Свернув за угол ближайшего дома, обежал мусорный бак и вдавил кнопку на брелоке который вместе с ключом зажигания нащупал в кармане. Сигналка пискнула, он распахнул дверцу машины, аккуратно положил сумку на сиденье, залез, завел мотор. Но вырулить с асфальтового пятачка между баком, газоном и заколоченным ларьком не успел. Путь преградила все та же компания. Жора, держащийся обеими руками за горло Витек, братья марковские и Анжела. Глаза ее стали большими-пребольшими, когда она увидела лохмача за рулем новенькой синей «Инфинити», которая стоила... Ох, и много она стоила! Примерно как пять-семь иномарок вроде той, на которой разъезжал Витя Сикорский. Остальные тоже растерялись, кроме Жоры, который для этого был слишком туп. Он шагнул навстречу, занося кулак. Кирилл газанул, и джип покатил прямиком на качка. Анжела снова ойкнула, но теперь с каким-то другим выражением. Почудилось, или в войке ее присутствовало нечто вроде уважения и даже восхищения. Закричал один из марковских, что-то промочал Витек, а Жорж грузно отскочил и чуть не упал, зацепившись за бордюр. Едва не задев бока мусорный бак, «Инфинити» проехал мимо растерянных студентов. Кир круто повернул и сходу влился в не слишком плотный поток машин, едущих по Ломоносовскому проспекту в сторону Кутузовского. «Надо бросать этот идиотский универ!» В который раз, сказал он себе, потянувшись к бардачку, где лежали сигареты. «Ладно бы на кибернетику поступил, но экономически!» «Чего на парах скучать каждый день и с кретинами вроде Жоры или тех же Марковских общаться?» Все из-за мамы. Она всегда была честной и надеялась, что и сын у нее такой же вырастет. Честным, хорошо образованным, получит престижную работу и станет уважаемым членом общества. Банкиром, к примеру. После экономического факультета как раз в банкиры и дорога. Знала бы мама, чем сын теперь занимается. Вот и получается, что Кир, продолжая учиться, просто исполняет ее мечту, чтобы совесть не мучила. И нечего было на новой машине туда приезжать. Хотел, с другой стороны, нахрена она тогда вообще нужна, если на ней не ездить? Поставить на стоянку и любоваться? Так лучше уж продать сразу, докупить да на эти деньги какой-нибудь... Да вот домик какой-нибудь купить в горах, в том же Тибеть, давняя мечта. То есть давняя, это значит уже больше года он о таком домике думает. «Скрыться там от глаз Артемия Лазаревича и Лагойды надолго, пока им не надоест искать». Ему надо было очень быстро доехать до Подольска. Климат-контроль жужжал вовсю, но в кабине все равно было жарковато. Кирилл открыл банку энергетика, сделал несколько глотков, вытащил новую сигарету из пачки и закурил. Покосившись на сумку, лежащую на соседнем сиденье, протянул к ней руку, И похлопал ласково. «Скоро ты мне очень понадобишься. Очень. От тебя все будет зависеть». Находящийся внутри сумки лэптоп Кирилл воспринимал как живое существо, как любимую собаку, умную и абсолютно послушную. Хотя сейчас в лэптопе, кроме прочего, сидела очень объемистая программа, засунутая туда спецами Артемия Лазаревич. А ведь Кирилл свою машинку знал от и до. Любые драйвера, любые самые простые утилиты проверял, прежде чем загрузить. И эта программа, которую вскоре предстоит запустить, казалась ему, ну, как большой опасный червяк, глист в желудке любимой собаки. Хуже всего, что ему было запрещено копаться в проге, и он не мог определить, что это такое. И как оно работает? Хотя догадывался, конечно. Но хотелось бы ясности. А нарушить указания заказчика Кирилл боялся. Слишком уж серьезно глядел на него в последний раз Артемий Лазаревич. И слишком многозначительно улыбался Лагойда, начальник его службы безопасности. Он повернул, не снижая скорости, перешел в левый ряд, обогнал две машины, ушел вправо. Впереди показались охранные дома Подольска. Докурив, Кир смял сигарету в пепельнице, хлебнул еще энергетика и перед первым городским светофором снизил скорость. Он готовился к этому делу около двух месяцев, потому что тут требовалось не только хакерское, но и обычное, то есть физическое проникновение на охраняемую территорию. Артемий Лазаревич выдал аванс в виде дорогущего новенького джипа и уже одно это говорило о важности предстоящей операции. Заказчик был не из тех, кто тратит деньги почем зря. Именно потому он и стал миллионером. Или миллиардером. Кирилл не знал, сколько денег у олигарха, но наверняка много. Хотя фамилию Артемия Лазаревича Айзенбаха очень редко упоминали газеты и склоняло телевидение, Что необычно, как правило, такие люди на виду, но Айзенбах умел быть незаметным, оставаться в тени. После успешного окончания операции он обещал Киру еще и подземный гараж на проспекте Вернадского, где тот недавно купил большую двухкомнатную квартиру. И вот какой вопрос тут возникал: почему работодатель? раньше переводивший оплату на кипрский счет, изменил привычки, отдал нулевую тачку и посулил дорогой гараж для нее. Не потому ли, что деньги с чужого счета Артемий Лазаревич назад никак не вернет, а вот машину его охрана может попросту угнать и спрятать на территории московского отделения консорциума «Старбайт», принадлежащего олигарху? Не потому ли что заказчик не очень-то верит, что исполнитель останется жив после окончания этого дела, то есть после самого дела, вероятно, останется. Но что с ним сделает потом сам Артемий Лазаревич? Что, если он собирается, как говорится, подчистить концы, стереть, так сказать, ненужный софт? Хотя Кирилл Мерсер ему нужен, очень нужен. Но вдруг то, что он на этот раз украдет, настолько важно, что Айзенбах согласен даже пустить в расход своего хакера. Он остановил машину в квартале от нужного здания возле тенистого скверика. Большой город остался позади, Подольск после столичного шума и суеты казался тихим, спокойным, сонным. Хотя именно здесь находился государственный научный центр техно-консалтинг построенный после того, как правительство наконец сообразило, что мерится с соседями лучше высотой своих технологий, а не длиной своих нефтяных труб. Не вылезая из машины, Кирилл опустил спинки задних сидений, вытащил из багажника большую сумку и переоделся. Синий комбез с желтой молнией и нагрудной биркой «Техническая служба РТК». Синие туфли синяя кепка. Лэптоп и свои сумки переложил в матерче тутору синюю с железной бляхой, где была такая же надпись, сообщающая о том, что обладатель сумки состоит в технической службе. Всем этим, включая тщательно подделанное удостоверение, его снабдили люди Айзенбаха, А вот данные Виктора Мозгового, это имя стояло в удостоверении под фоткой Кирилла в компьютерную сеть Ростехноконсалтинг, он внес сам, перед тем, потратив больше месяца на медленное, тщательно законспирированное проникновение в святая святых этого предприятия, в локальную сеть внутреннего уровня, состоящую всего из семи компьютеров и небольшого сервера, спрятанного в подвале одного из корпусов РТК. Проблема состояла в том, что компьютер, где хранились нужные олигарху данные, не был вообще подключен Никакой сети. У него просто не было сетевого выхода. Ни вайфая, ничего. То есть к нему надо подключиться напрямую, воткнуть флешку в порт и переписать из машины информацию. Собрав волосы в хвост, Кирилл спрятал его под кепкой, которую повернул козырьком назад. Нацепил большие круглые очки в дешевой оправе, вышел и закрыл машину. Перекинув ремешок сумки через плечо, он в развалочку прошествовал к южной проходной Ростехноконсалтинга. Подруге купил мороженое в ларьке. С мороженым, как он решил, вид у него будет более свойский, вызывающий доверие. Было тепло и тихо, солнце расплывалось в больших стеклянных дверях проходной. Негромко играло радио. Дежурная смена состояла из до их форме с кобурами на ремнях и молодого мужчины в гражданском костюме, сидевшего за компом возле массивного стального турникета. За турникетом был проход между тумбой и стеной, а дальше холл с диванчиками и пальмой в катке. Поверх тумбы шло стекло отгораживающее место, где находились охранники. Кирилл отсалютовал им вафельным стаканчиком, очень надеясь, что выглядит естественно и, как бы это сказать, расслабляюще. Один охранник вообще не обратил на него внимания. Глядел в монитор под потолком, откуда доносился какой-то нестройный шум. Второй окинул взглядом с ног до головы и нахмурился. «Покажите пропуск!» – бросил молодой равнодушно. Кирилл достал удостоверение с кармашка на груди, раскрыл и сунул в щель под стеклом. «Бронированное, наверное. Вообще у них тут все продумано. Проход за турникетом узкий, В конце его торчит край выдвижной перегородки, наверняка на электроприводе. Нажал на кнопку, и она выскочила из стены, перекрыл дорогу. И пока злоумышленник будет через нее перелазить, охранник его запросто положат. «Виктор Мозговой», негромко произнес мужчина в костюме, перевел взгляд на лицо Кира, сверяясь с фотографией, и защелкал по клавиатуре. Кир доживал мороженое, поправил кепку, Мужчина удостоверился, что такой человек и правда состоит в технической службе РТК в должности младшего наладчика, занес данные о времени его прихода на службу и сунул удостоверение обратно. «Проходить!» «Ага!» – кивнул младший наладчик Виктор Мозговой и положил руку на тихо клацнувший турникет. Толкнул стальную дугу, он шагнул в проход, и тут один из охранников сказал с легким белорусским акцентом «Что-то я раньше тебя не видел, хлопец!» Кир с легкой полуулыбкой пожал плечами и бросил развязно, надеясь, что взял верный тон. «Ну, бать, я тебя тоже раньше не видел!» Охранник навлелся на тумбу, поставив на нее локти, и Кирилл, с трудом преодолев желание рвануться вперед, приостановился. «Я тут сутки через трое по жизни дежурю», заявил белорус. «А ты?» «А я?» Кирилл повернулся к нему через центральную проходную по жизни хожу Ту, что с проспекта новой россии ведет это уважительная причина почему ты меня не видел охранник окинул взглядом с ног до головы а чего ж сегодня здесь пошел кирилл пожал плечами по другой улице на работу приехал ну и здесь ближе оказалось а неопределенно протянул белорус ну ясно Он распрямил спину, и Кир пошел дальше, про себя переведя дух. Но охранник добавил, «А че так поздно на работу являешься? Вторая смена уже час как началась. Да и не положено так вообще-то через разные проходные. Мы ж контроль ведем. Петрович, а ну-ка передаем, что данный гражданин сегодня через нас заявился. Да с опозданием. Или нет, погоди, я сам звякну. Там же Миша сегодня дежурит, он...» Говоря это, охранник неторопливо зашагал к лежащему на другом конце тумбы радиотелефону и каждый его шаг приближал операцию к провалу. А Кирилла Мерсера лучше не думать к чему. Белорус взял трубку, прижал к уху, проверяя есть ли сигнал, и близоруко щурясь стал тыкать пальцем кнопки. Кирилл остановился в конце прохода. «Бежать не имело смысла». «Куда бежать?» Его станут искать по всему РТК и обязательно найдут. Но и назад нельзя. Пока он дойдет до турникета, охранник успеет заговорить в трубку. Вот он уже и заговорил. «Мишка!» — крикнул белорус. «Слышь, Петрович беспокоит! Тут у нас хлопец один!» Второй охранник, все это время не отрывающий взгляд от монитора под потолком, заорал. "Гол!" Льющийся от монитора шум приснулся и стало понятно, что это приглушенный рев трибун. Кому? – взревел белорус, бросаясь к нему с трубкой прижатой к уху. Нашим. А… -а, -а, -а, -а, -а Тут ему из трубки, наверное, что-то сказали, что-то неласковое, потому что белорус прокричал: «Извиняй, Миша, это я не тебе. Все, отбой». Кирилл, покрывшийся потом от макушки до пяток, зашагал дальше. Вот уже тумба позади и холл и диванчик, где сидят двое серьезных мужчин в костюмах, положил на низкий столик свои кожаные дипломаты. Он толкнул стеклянную дверь, ведущую на территорию РТК, а позади белорус с вторым охранником выражали свое авторитетное мнение насчет того, что наши нынче уже не те. А Кирилл был уже во дворе, и закрывшаяся дверь... Отсекла его от разговора охранников, от хола, турникета с бронированным стеклом, в общем, от первого серьезного препятствия в этой операции. Таких препятствий оставалось еще четыре. Вскрыть другую дверь, скачать необходимые Артемию Лазаревичу данные, закинуть его программу на лабораторные компьютеры и покинуть территорию, не подняв тревоги. Двор РТК был зателевый. С садиком, аллейками, фонтаном, мостками через канал с весело журчащей водой. Ясное дело, старшему и младшему научному персоналу, создающему на благо страны и ее хозяев нанороботов трансгенные продукты и новейшие типы вооружений, надо хорошо отдыхать в обеденный перерыв. Он как раз начался. По аллейкам прогуливались люди в костюмах с галстуками белых халатах или синих комбезах, сидели на скамеечках, глядели с мостков воды канала и чинно беседовали. Собственно, именно на обеденный перерыв Кирилл и рассчитывал. А еще на то, что называют человеческим фактором. Ведь это был именно государственный научный центр. А что такое государство? Известное дело – разгильдяйство, лень, халатность – В общем, он самый и есть, человеческий фактор. Именно из-за него иногда тунут ядерные подлодки и накрываются свинцовым тазом саркофага атомные электростанции. Именно человеческий фактор помог Киру попасть в одно из зданий за каналом, миновать два подземных этажа, пройти три коридора, лестницу и очутиться перед запертой металлической дверью с табличкой. Лабораторный зал. «Вход только по пропускам!» Над ней была еще одна световая с красными буквами. «Не входить! Идет эксперимент!» «Сейчас погашенная!» Вверху остался шум голосов и сияние панели дневного света. Под лестницей было тихо. Тускло светила лампочка в металлической оплетке. На стене возле двери поблескила небольшая панель с прорезем. Без единой кнопки зато с четырьмя винтиками по углам спрятанными под железными колпачками сердце стучало быстро и звонко будто стальным молоточком по стальной пластине так так так так так так из сумки он достал универсальную отвертку снял колпачки с винтов вытащил сами винты потом осторожно отсоединил панель от стены положил на пол обнажились внутренности Микросхема возле щели приемника, куда надо вставлять электронный пропуск, аккуратно припаяны тонкие проводки и один потолще уходящий в стену. Такими обычно соединяются компы в локалке. Кирилл хорошо знал структуру команд идентификации пропуска, его форм-фактор и способ хранения информации. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы перехватывать запросы к карточке и отправлять свои правдивые данные. Убрав отвертку в сумку, Кир достал лэптоп, Сначала поездки, пребывающей в спящем режиме, раскрыл и сунул штекер в USB-порт. На другом конце провода поблескивали оголенные жилки. Он положил лэптоп на пол, рядом с сумкой вытащил пинцет со скальпелем ухватив им провод возле приемника электронного пропуска, надрезал изоляцию и подсоединился к нему. Опустившись на корточки над лэптопом, включил программу, которую писал около месяц. Она должна была сымитировать правильный пропуск, вставленный в щель приемника. Программа заработала. С лестницы донеслись шаги. Он моргнул. «Здесь никого не должно быть сейчас». Программа раскрыла одно окно, за ней второе, а после и третье. И в каждом бежали столбцы цифр. Голоса сверху стали громче. Кир разобрал фальцет. «Нет, Паша, теперь я настаиваю на немедленном проведении эксперимента. Ну и что, что руководство не поставлено в известность? В конце концов, эта работа находится целиком в моем видении». «Что? Что они вам сказали?» Откликнулся другой голос, глухой и неразборчивый. Шаги приближались. Первый снова заговорил. «Да вы же понимаете, тут дело не в одобрении. Какое мне дело до военных? Они вольны назвать установку системой защиты нового поколения. Это не мой вопрос. Я всего лишь экспериментирую с вероятностями. И не они оплачивали эту работу, чтобы теперь претендовать на ее результаты». «Что? Да, я прекрасно понимаю, в каком государстве живу, но есть же пределы». Программа. Закрыла два окна. В последнем цифры бежали так, что слились в мерцающий столбик. Шаги стали совсем громкими. А потом хлопнула дверь, и они стихли. И тут же мигнул зеленым светодиод возле щели приемника на стене. Стал красным, замерцал. На экране лэптопа вылезло второе окно. Кир щелкнул по клавише Enter. Окно погасло, и диод снова позеленел. Кирилл выдохнул. Все это время, то есть примерно с минуту, он не дышал, а теперь дыхнул так, что монитор запотел. Он выпрямился и раскрыл дверь. Ничего не произошло, то есть она открылась и все тут. Ни Тиберева сирен, ни истошно мигающего красного света, как бывает в фильмах, ни топота охранников с автоматами. Впереди был просторный зал со сферическим потолком, полутемный, озаренный только льющимся с площадки, где стоял Кир, светом. Он отсоединился от уходящего стенопровода, достал из сумки тюбик, капнул на разрез чёрным клейким веществом, которое после застывания вполне убедительно имитировало пластик изоляции, поставил на место панель, закрутил винтики, покапал на каждый прозрачным клеем из другого тюбика, быстро приладил защитные колпачки. Всё. Теперь при поверхностном осмотре фига определишь, что в приемнике электронного замка кто-то ковырялся. После окончания основной фазы операции Кир еще собирался подключиться к серверу службы безопасности и убрать все логи, связанные с посещением лаборатории неустановленного лица. Или, скорее, уже установленного, но на самом деле не существующего. На этом особенно настаивал Артемий. Перекинув через голову ремень сумки, Кир шагнул в зал и огляделся, поворачивая фонарик, который вытащил из кармана. В центре круглого помещения была большая неглубокая воронка, пологая, выложенная тщательно пригнанными плитами, кажется свинцовыми. На середине ее стояло необычное устройство. Высокая узкая подставка, на ней толстая спираль то есть согнутая трубка из металла с зеленоватым отливом. Диаметр самого большого витка был около метра. Кирилл шагнул дальше, прикрыл дверь за собой. Вдоль стены полукругом шла решетчатая площадка, где на столах мерцали экранами, помигивали и тихо жужжали всякие приборы. «Были там и компы», Вполне модерновые, с ЖК-мониторами и эргономичными изогнутыми клавиатурами, но не они привлекли внимание Кира. Поднявшись по крот лесенке на край площадки, Кирилл сразу увидел его. Он состоял из допотопного телевизора, то есть монитора с электронно-лучевой трубкой, громоздкого угловатого, потертой клавы, треснувшей мышки, вороха разномастных проводов и грязно-белого системного блока. Системник притнулся возле тумбочки на другом конце площадки и жужжал кулером так, будто собирался взлететь. Монитор на тумбочке мерцал в спящем режиме. Вот он, человеческий фактор в действии. Вениамина Павловича Буревого, главу проекта, сведения по которому Кир собирался украсть, Всякие журналы называли новатором научной мысли, смелым прорицателем и открывателем новых горизонтов. И при этом он был полнейшим ретроградом во всем, что касалось компьютерной техники. От ЖК мониторов у Буревого болели глаза, хотя болеть они как раз должны были от этого допотопного ящика с его частотой в несчастных 60 Гц. От новейших сенсорных клавиатур – У него сводило пальцы, а от беспроводных лазерных мышек ученый шарахался, как от чемных крыс. Поэтому и стояла здесь эта допотопная машина, не подключенная к сети в связи с общей процессорной немочью и, главное, полным отсутствием сетевой карты на борту. На этом чуде до техники работал Вениамин Павлович Буревой. В ней хранились Основные данные по проекту, носящему название «Купол Абсолюта». Во всяком случае, так говорил подкупленный Артемием Лазаревичем старший лаборант из Ростехноконсалтинга, основной источника сведений, которыми для проникновения в этот зал воспользовался Кир. Он пересек площадку по дороге, подумав, что у этого раритета нету USB-входа. Откуда ему, собственно, там взяться? «Да и с rom если и есть, то не пишущий. Там же даже дисковод, наверное, имеется». Компьютер стоял позади высокого железного ящика, полного проводов, мотковой изоленты, ножек от мебели и инструментов. Обойдя его, Кир сел на табуретку перед монитором, шевельнул мышкой, чтобы вывести мастодонта из сна и глянул на панель системного блока. «Вот она!» закрытая пластиковой шторкой щель дисковода о великий небесный сис админ слышишь ли ты меня дисковод дискеты кирилл не пользовался ими давным давно в конце концов сейчас век лазерных дисковых флешек куда влезают десятки гигабайтов а не те несчастные полтора мегабайта которые помещались на стандартной дискете Монитор так и не проснулся, пришлось стучать по клавишам. Наконец, после того, как Кирилл трижды ударил пальцем по пробелу, комп ожил. Ни пароля, ничего. Прямо посреди жутко мерцающего экрана в окружении других ярлыков висела папка, озаглавленная «Материалы по проекту». Внутри оказались файлы с таблицами, графиками, схемами и текстами, которые пестрели всякими словечками вроде «квантовая суперпозиция», «общая теория поля» и «древо Эверетта». Ну что тут скажешь? Может, венимин палыч Буревой и выдающийся квантовый физик, но конспиратор из него, как из Кирилла, укладчика асфальта. Он припомнил фотографию ученого в интернете, сделанную во время вручения тому государственной премии. Всклокоченная седая шевелюра – вдохновенное лицо, нос крючком, какие-то слегка безумные, не от мира сего глаза. Про самого Кирилла, правда, тоже говорят, что не от мира сего. Но Кир в целом человек тихий, самоуглубленный, а Буревой, судя по фотографии, тот еще баламут. Ладно, пора работать. И без USB с пишущим сидеромом справимся. Было бы что красть, а как украсть мы сообразим. Поставив включенный фонарик на пол, Кир опустился на корточки и полез за системный блок. Вот почему вентилятор так громко гудит. Боковой крышки нет. Он достал из кармана спичечный коробок, а оттуда спичку. Коробок положил обратно, спичку сунул в зубы. Взяв фонарик, сунулся в пыльные недра старого системника, будто тяжелый театральный занавес развел в стороны шлейфа и проводов глянул на часы. До конца обеденного перерыва 20 минут. Времени хватает, да и не факт, что после перерыва тут кто-то объявится. По словам подкупленного лаборанта, сегодня в зале вообще никого не должно быть, потому что ближайший эксперимент назначен только на следующий понедельник, а глава проекта вместе с двумя заместителями отбыл на встречу в Министерство обороны, которое последние месяцы проявляет всё более настойчивый интерес к проекту «Купол Абсолюта». Итак, винт д, ожидаемо. Переходник, чтобы подключить ИД через стандартный USB-разъём, имеется, так что не проблема. Кирилл отключил комп, выдернул шлиф из винта и вставил вместо него шлиф переходника. USB-конец воткнул в лэптоп. Подождал, когда в его машине определился винчестер мастодонта. Старая файловая система тоже нет проблем, ведь ТПО позволяет увидеть содержимое логических разделов. Копаться в них было некогда, и он приготовился скачать не только папку с рабочего стола, но вообще все содержимое винчестера, поражающего воображение своими невероятными размерами в семь гигабайт. Сзади щелкнул электронный замок, дверь в зал раскрылась, и включился яркий свет. Зазвучали голоса, кто-то ругнулся, зашаркали подошвы по площадке, как бывает, если двое людей тащат что-то тяжелое и громоздко. У Кирилла в животе все оборвалось. Сердце с глухим уханьем подскочило к горлу и заколотилось там, как насперть испуганная птичка. Но все же он не шелохнулся. Сидел в той же позе, скрючившись на неудобной табуретке, и уставившись в лэптоп, где синяя полоска прогресс-бара показывала, как льются байты с одного винта на другой. А за спиной его, за высоким железным ящиком с инструментами, происходила какая-то оживленная деятельность. Там ходили, деловито переговаривались, чем-то стучали, что-то двигали. «А я говорю, что не позволю им забрать мою работу!» Взвизнул уже знакомый фальцет, и остальные голоса почтительно смолкли. «Думаете, они просто хотят перенести эксперименты в ведомственную лабораторию? Нет! Они меня уберут! Всех нас отстранят! И место главы проекта займет какой-то мужлан, не отличающий бомбу от осциллографа! Мы должны успеть получить конечные результаты, поэтому начинаем немедленно!» Перекачка данных шла полным ходом. Народу позади, судя по звукам, прибавилось. Теперь там царила настоящая суета. На Кирилла не обращали внимания. Первый из в лабораторном зале его просто не заметили, потому что были слишком заняты. Авторы решили, что он пришел с первыми. Несколько раз кто-то прошел прямо у него за спиной. Винчестер древней машиной покряктывал синяя полоса в шкале росла. Байты... Мегабайты, гигабайты информации проносились со свистом. «Ой, а что это вы? Чем вы там заняты?» Кир медленно повернулся. Позади стояла молодая девушка в белом халатике, курносая и розовощёкая. «Это же компьютер шефа!» Театральным шёпотом поведала она. За спиной около десятка мужчин занимались разнообразными делами. Настраивали приборы подключали к ним кабели, что-то монтировали, сидели перед мониторами, спорили на непонятные темы. В общем, осуществляли научную деятельность. Двое техников в синих комбинезонах, молодой лопухий парень и коренастый мужчина в возрасте, стоя на крачках, подсоединяли пару скрученных спиралями ярко-красных проводов к краю свинцовой воронки, где поблескивали большие клеммы. Кирилл улыбнулся девушке я знаю чей то компьютер а в чем вопрос назаров я вас прошу быстрее пожалуйста нетерпеливо воскликнул фальцет принадлежал он мужчине со склокученной седой шевелюрой носом крючком и немного безумными нет мира сего глазами то есть вениамину павловичу буревому собственной персоной да ладно закончили почти Брюзливо откликнулся коренастый в синем комбезе. «Не видите? Новый помощник у меня, неопытный!» Курносая, быстро оглянувшись на шефа, склонилась к Кириллу и доверительно спросила. «Вас Паша вызвал?» Он пожал плечами, постаравшись сделать это так, чтобы жест можно было истолковать по-всякому. «Я сразу так и подумала», – зашептала девушка. «Вениамин Палыч никого к своему компьютеру не подпускает». «А ведь там уже Винчестер начал сыпаться. Так вы его наладили?» Передача данных закончилась. Лэптоп тихо пискнул и погасил шкалу закачки. Кирилл сказал. «Кто я, по-вашему, такой?» «Конечно, наладил». «Ой, это очень хорошо. Только вас Паша предупредил. Это так надо сделать, чтобы Вениамин Палыч не заметил, что кто-то в его машине копался». Девушка, сделала большие глаза, Я оглянулась на Буревого. Вцепившись в свою шевелюру и яростно ее дергая, ученый наседал на Назарова, который лениво отругивался в то время, как его новый неопытный помощник заканчивал монтировать провода. «Ясное дело», – кивнул Кир, убирая лепто в сумку. «Все чисто и аккуратно. Хакер носа не подточит». «Надо вам теперь тихонько отсюда выйти», – начала девушка. И тут лопоухий кивнул Назарову, а тот сказал Буревому – готовы мы ну так начинаем начинаем замахал руками Вениамин палыч шеф какой коэффициент кривизны ставить спросил мягкий баритон давайте кратно шести все по местам сокройте дверь и маски надеть всем всем людочка где моя маска сейчас писанул курноса и негромко затараторил, обращаясь к кириллу вы тогда уж здесь побудьте пока мы эксперимент закончим только тихонько хорошо я вам маску сейчас тоже дам выпрямившийся было кирилл снова плюхнулся на табуретку высокий железный ящик скрывал его от большинства людей в зале но оставаться здесь надолго все равно было слишком опасно дыры с маской которую ему вскоре украдкой передала людочка состояла маска из овального окуляров по лицам резиновый ободок и толстое зеленое стекло Спрятав в карман очки, Кирилл наделал след за остальными людьми в зале. Большинство уселись за столами, после чего помещение стало напоминать центр управления полетами в миниатюре, хотя маски и портили общее впечатление. «Назаров!» – позвал Буревой. «Да все, все уже!» – откликнулся тот и вместе с лопухим помощником вернулся на площадку. Теперь вокруг свинцовой воронки никого не осталось. Спираль, венчающая установку, поблескивала зеленоватым металлом. «Товарищи!» – громко заговорил Вениамин Палыч, и другие голоса смолкли. «Мы присутствуем при великом, не побоюсь этого слова, историческом событии, а потому я не буду говорить долгих речей. Наша работа сама говорит за себя. Начали!» Кирилл не разглядел, кто врубил процесс, услышал лишь, как установка загудела. Сначала медленно, но с каждым мигом все быстрее расположенная в вертикальной плоскости спираль над ней начала вращаться и при этом мигать тусклым светом. Кир, выпрямившийся во весь рост позади ящика, быстро оглядел присутствующих. Назар с Лопоухим облокотились на ограждение площадки Позади них стояла комкая воротник-халатика «Людочка». Работники лаборатории, сидя за столами, следили за показаниями приборов. Глава проекта быстро прокаживался за спинами подчиненных. Дверь зала зал была закрыта, хотя светодиод на ней горел зеленым. То есть открыть ее и выйти наружу можно, просто нажав на ручку, без электронного пропуска. «Но сейчас проскользнуть к двери не удастся», Надо ждать. Установка тихо гудела, спираль вращалась и мигала. «Запускаем процесс!» – крикнул Буревой, обеими руками вцепившись в шевелюру. Затарахтел стоящий на столе большой агрегат, от которого к воронке тянулись красные провода. Спираль сверкнула, погасла на несколько секунд и начала переливаться тяжелым густо-зеленым сиянием. Непонятно было, откуда она льется. Вроде она состоит из металла, так что же там светится? Ко всему прочему, спираль зазвенела. Звук был очень чистый, ясный и казался началом какой-то музыкальной темы, одной длинной-длинной нотой. Кир моргнул, увидев изумрудный туман, возникший вокруг спирали. Внутри него клубились тени, перетекали одна в другую. Спираль теперь вращалась с такой скоростью, что напоминала висящий в воздухе призрачный круг. Людочка отступила на шаг, Назаров с Лопухим застыли, навалившись на ограждение. Буревой что-то выкрикнул фальцетом. Внимание всех присутствующих было сосредоточено на установке. Судя по лицам, происходило нечто очень важное – кульминация долгой сложной работы. Кирилл бочком пошел через площадку, не отрывая вследа от того, что творилось вокруг спирали. Круг потерял четкость, стал висящей в воздухе размытой бледно-зеленой воронкой овальной формы. Она пульсировала, испуская волны сияния. Запотевшая маска мешала, и Кирилл приподнял ее. И увидел, что установку накрывает купол зеленого света. В нем проскакивали изумрудные молнии. Спираль теперь напоминала галактику в миниатюре, состоящую из мириад ярко-зеленых искр. Она вращалась с тихим звоном, во все стороны били молнии, впивались в световой купол и таяли. Люди поднялись из-за столов. Кирилл тихо продвигался к выходу позади них. «Да!» – прозвучало над ухом. «Получилось! Они будут довольны! Это начало новой эпохи!» Голос Буревого переполнял восторг. Быстро шагнув вперед, ученый натолкнулся на медленно семенящего через площадку Кира. «Что?» — скрынул Буревой. «С дороги! Вы! Ты!» Теперь они стояли лицом к лицу. Буревой поднял маску на лоб, близоруко прищурился и закричал. «Кто вы такой?» Несколько человек оглянулись на них. «Шеф!» — писала Людочка. «Вениамин Павлович это наладчик!» «Компьютерщик! Он занимался вашей машиной!» «Моей машиной? Кто позволил?» «Но она... Но там ведь винчестер!» «Кто позволил, спрашиваю?» Буревой схватил Кирилла за плечо, не пуская его дальше к двери. Коренастый техник Назаровна охмурился и зашагал к ним. Помедлив, за ним направился лопоухи. «Но ведь надо было починить его!» Растерянно сказал Курноса. «Это его позвал Паша». «В компьютере все данные по проекту!» Буревой повернулся к долговязому бородатому мужчине, вставшему из-за ближайшего стола. «Павел!» «Шеф, я никого не звал вашу машину чинить!» возразил тот. «Нет? Так откуда этот человек? Он шпион из Минобороны! Похитил данные!» Вениамин Павлович вцепился в сумку на плече Кира и дернул к себе. Кирилл оттолкнул его – Людочка завизжала, Буревой отшатнулся с криком «Остановить! Не выпускать его!» Лопоухи с Назаровым бросились к Киру, с другой стороны появился бородатый Паша, и Кирилл выхватил из сумки шокер. Он присел, низко пригнувшись, и бородач перелетел через него, с удивленным воплем растянувшись на полу. Шокер клацнул два металлических кружка на тонких проводках, протянувшихся от квадратного стола прилипли к морщинистому лбу Назарова. Тот полился на пол, запрокинув голову и дергаясь. Алла Паухи с разворота ударил Кирилла ногой. Вышло неожиданно и больно. То есть Кирилл в последний миг успел прикрыть локтем, но тренер его за такой блок не похвалил бы. Он ударил в ответ. Помощник Назарова подался в сторону, плечом толкнул Людочку так, что она с возмущенным писком отлетела к столу с компьютером. Под рукой Кира оказался ворот чужого комбеза. Он рванул и оторвал большой кусок ткани на груди Лапухова. Под ней была пристегнута ремнями к телу плата с микрофоном и чем-то еще очень напоминающим шпионскую электронику. «Идиот!» — злобно бросил лопухи, принимая стойку карате. «Завалил нам операцию!» «Ты кто?» — выдохнул Кир полном Он успел подумать, что противник, возможно, как раз и есть агент Минобороны, или, может, кого-то из конкурентов Артемия Лазаревича Айзенбаха, или чем черт не шутит. Он из какой-то западной спецслужбы. И тут за спиной шпиона возникла Людочка с большим монитором в руках. Она ударила им по голове Лопоухова. Одновременно сбоку на Кира опять бросился Павел и сбил его с ног. Они покатились по полу, врезались в ножку железного стола. Кирилл оттолкнул бородача от себя, вскочил на ноги, получил кулаком по колену, охнул от боли и тем же коленом врезал стоящего палу по лицу, сломав маску. Удар бросил бородача назад, прямо на стол. Со скрижетом подломилась ножка, и стул начал заваливаться на бок, вместе с большим агрегатом, от которого к свинцовой воронке тянулись два красных провода – «Осторожно!» — Выклюнул буревой где-то за спиной Кира. «Держите трансформатор!» Но было поздно. Стол опрокинулся, и агрегат с грохотом свалился на площадку. Один провод порвался, другой натянулся струной, от клеммы на краю воронки посыпались искры. Звон зеленой спирали превратился в неприятное надсадное добежание. Кирилл, растолкав людей, бросился к двери, но увидел прямо перед собой стоящего на коленях хлоппоухова. Обеими руками тот держал пистолет. кир дернул в бок, пуля свисла над духом, ударила в железную столешницу упавшего стола и отрекошетила к установке посреди свинцовой воронки. На поверхности святого купола сбежался круг сияния, словно от упавшего в воду камня, купол мигнул и начал расти. Покатая вершина полусферы утонула в потолке, Выгнутая наружу густо зеленая стена пересекла зал Накрыла площадку вместе с приборами и людьми Осыпая их градом изумрудных молний И после она прошла сквозь Кирилла Как раз соскочившего с площадки Пространство мигнуло, стало плоским и зеленым Но тут же снова вернулось к прежнему состоянию Подкосились ноги, в голове загудело Кир упал на колени возле двери Изумрудная галактика над установкой взорвалась роем искр Со всех сторон воздух с шипением и свистом устремился к ней Люди попадали, их поволокло к воронке У Кирилла затрещали брови, в волосах на голове проскочили искры Он вцепился в дверной косяк Кричала Людочка, кто-то ругался хриплым басом и стошно голосил буревой Кир стал пошатываясь, зашагал прочь, преодолевая напор ветра Сумка с лэптопом хлопала по ребрам, он прижал ее локтем. Он был уже в коридоре, когда за спиной раздался громкий хлопок, тугой поток воздуха на мгновение ударил в обратном направлении, в спину, и ветер стих. Поднимаясь по лестнице, Кирилл заглянул сумку. С виду на лэптопе никаких повреждений, но не разбилось ли что-то внутри пока он сражался с этим лопухим шпионом и бородатым Пашей. Надо выбираться из здания как можно быстрее, в голове вроде прояснилось, ноги слушались уже лучше, и он побежал. Панели дневного света в коридоре почему-то не работали. Сверху доносились крики, он-то логи посещений и не использовал программу, поставленную на его лэптоп спецами Артемия Лазаревича, а ведь тот говорил, что что это даже более важно, чем похищение инфы с компа Из-за спешки Кирилл свернул не туда и очутился в переходнике между двумя корпусами РТК. Посреди коридора лежал пожилой человек в комбинезоне технической службы, дергался, прижимая ладонь к сердцу, разевал рот и хрипел. В другое время Кир остановился бы, чтобы помочь, но сейчас он не мог позволить себе ни секунды задержки. Он пробежал мимо мужчины, скатился по лестнице и очутился в холле вроде того с диванчиками и пальмой, через который попал во двор РТК. Здесь тоже творилось черти что. Несколько человек склонились над стунущим стариком, на седой мужчина в дорогом костюме неподвижно сидел на диване, откинул голову назад и вытянул ноги. Из уголка рта его текла тонкая красная струйка. У турникета дежурный орал в трубку радиотелефона, а экран монитора под потолком был залит снегом и громко шипел. Турникет не работал, и Кир просто перелез через него. На беглеца не обращали внимания. Миновав проходную, он толкнул дверь и вывалился наружу. И застыл, уставившись вверх.